Глава седьмая. Спрятанная. Что вы говорите? Не слышу. А, -а, а! Я должна рассказать вам историю об искусстве с того китайского обеда. Что прямо сейчас? Не потом. Именно сейчас. Хорошо. Видите ли эта история? Хотя я о ней действительно упомянула, она вообще не моя. Мне ее рассказали. «Да, на маскараде», — рассказал человек, переодетый в дьявола. Мой муж что-то спросил, не помню, что именно, а может быть, я даже и не слышала, и дьявол начал рассказывать. То, что он говорил, я повторила во время обеда, насколько смогла точно. Он говорил, что он на самом деле дьявол и что действительно участвовал в тех событиях. У него была самая безукоризненная маска на маскараде, потому что маска — это не только ткань костюма или парик. Настоящая маска — это история, рассказ. А говорил он, а потом и я, следующее. «Знаете ли вы, что такое искусство? И какая разница между искусством и миром? Его выдумал я, создал» нет я не говорил да будет искусство это не мой стиль было это на седьмой день когда он отдыхал от чего он отдыхал на самом деле от чего спрашиваю я вас шесть дней он говорил да будет то да будет все и устал кстати хочу напомнить сейчас как раз к слову меня он изрек первым создал потому что первым делом он сказал «Да будет свет!» И возник я, потому что я — Люцифер. Я — свет. И знаете, другие ангелы мне этого так никогда и не простили. Особенно Михаил. Итак, на седьмой день он отдыхал. А нам, ангелам, велел нарисовать по картине, чтобы потом он выбрал самую лучшую. Мы принялись за работу». Я знал, что буду рисовать. Вначале мне, правда, было не совсем ясно, но по мере того, как дело продвигалось, я все лучше понимал собственное произведение. Время от времени я переводил взгляд со своей картины на него, на этого старца, мрачного, в дурном настроении. Он сидел на гранитном престоле, откинувшись на спинку, задумчивый, усталый. Левый глаз голубой, правый карий». Я думал, а может быть, ему не нравится то, что он создал? Или он прикидывает, не вернуть ли все в то состояние, как оно было, не обратить ли все в ничто? Как долго он был один, знает только он сам. И может быть, его, как любого одинокого старика, залят шумные дети» и он с тоской вспоминает тишину и покой. Что он хотел нам сказать? «Да не будет» или с насмешкой «Да будет вам». Но я уверен, что много раз позже, после седьмого дня, он, сломавший не один посох на пути по разным странам и задравший не одну пару башмаков на дорогах из города в город, он, этот бородатый старик, который ни разу до нас не зашел, всегда нас жалел. Он сказал «Изобразите мне мир». И мы изображали. Я не был бы тем, что я есть, если бы из-под тишка не заглядывал в чужие картины. Видели бы только вы мазню Ариэля. Это была просто дня. И к тому же жалкая лесть. Нарисовал его «Веселого на престоле», в сто раз более крупного, чем мы все остальные. Люди размером с муравьев, мы, ангелы, не больше мухи. На картине не было ночи не было моря. Видел я и картины ангелов более низкого звания. Они просто все в точности перерисовали. Все было абсолютно так, как есть, и было почти невозможно отличить картину от реальности. Такие произведения я тоже считал лестью. К моей досаде Михаил был далеко от меня, и мне не было видно, что делает он. Я долго выдумывал предлог, под которым мог бы бросить ненадолго свое занятие и прогуляться в сторону Михаила. В голову ничего не приходило, видимо, потому что я слишком увлекся собственной работой. Я потел, выдумывал, радовался, потом волновался... Исправлял, восхищался, сомневался, стирал, создавал из тумана, из темноты, угадывал, притрагивался, понимал все больше и больше. В самом низу я поместил море. — Вы работали бамбуковыми чернилами по шелку? — прошептала Жанна Орлеанская. — Что? По шелку? Бамбуковыми чернилами? Но... Я расхохотался. Вы не поняли. Я работал. Вы еще услышите. Итак, внизу бесконечные морские волны. Над ними берег. В море судно, разломленное силой воды на две части. Судно тонет. Моряки прыгают в воду. Лодок мало, но некоторые добираются до берегов. А берега разные. От ласковых, песчаных мягко уходящих в воду до да крутых, скалистых, резко обрывающихся, подобно некоторым человеческим жизням в нижней части картины. Не забываю ничего, рисую и пальмы, и кипарисы, и кустарник. Виноградники источают сладкий аромат, пахнут рощи корявых оливковых деревьев. Козы, ослы, загорелые мужчины и женщины, дни которых мирно текут один за другим. Дальше картина поднимается в горы. Там сливовые сады и свиньи. Тут и там разбросаны села. Люди посвистывают, падает ночь. Месяц и утренняя звезда бдят и разговаривают друг с другом. В одной приятной долине, а отчасти и на холмах, Белеет первый город. Его стены высоки и толсты. Гонцы ударяют металлическими кольцами в городские ворота. Внутри городских стен все кипит. Слышны лай собак и удары кузнецов по наковальне. Приятно пахнут сладости. Воняют отбросы. Улицы вымощены булыжником. По ним со скрипом ползут повозки. Возле домов играют дети. И никто не видит войска, которое движется с юга, грозно шагая под виск зурны и ритмичный бой барабанов. Войско еще далеко, где-то в долине, разделяющей высокие горы. В другом городе сидит женщина. Она обмахивается веером. День душный. На веере я нарисовал все, что уже нарисовал. Еще один такой же мир, но бесконечно меньший, И совершенно не настоящий. Его я рисовал бамбуковыми чернилами. Мимо детей, играющих во время школьной перемены, проезжает повозка. Пшеница смотрит на повозку. Стоит лето. Жизнь легка, и хлопок высок. Рыбы резвятся в ручьях, змея, извиваясь, ползет в высокой траве, готовая укусить того, кто на нее наступит. Ее глаза зелены, как изумруды. Кожа гладкая и блестящая. Недалеко от нее осажденный город. В войске, окружившем город, раздоры. Светловолосый великан не хочет сражаться, но вскоре, когда погибнет его товарищ и любовник, все изменится. Вот человек возвращается домой после долгого отсутствия и застает в доме женихов, сватающихся к его собственной жене. Она вяжет. И всегда вывязывает мир таким, каким я его уже создал. Но каждое утро распускает связанное, и мир исчезает. И этот мир тоже не настоящий, потому что он из шерсти, и потому что его можно уничтожить. А дальше, в стороне от нее, я многих посылаю в дорогу. Рисую тропинки, и императорские пути всем желанные. Но есть и те, кто мучается по горам, по долам и обходит стороной населенные места. Их цели лежат за пределами известных путей. Потом мне снова захотелось посмотреть, что создал Михаил. Я весь извивался, я прохаживался туда-сюда, но мне никак не удавалось приблизиться к его произведению. Я вернулся к себе». Одиночество стояло возле окна. Женщина вошла и увидела, что оно ее ждет. Немного дальше молодой человек с маслом. Вот, пожалуйста, не бамбуковыми чернилами, а маслом писал картины фламандских мастеров. Гораздо лучше, чем они сами, те, что из Европы. Никогда это не были его картины. Только чужие. Мальчика я послал в Египет. Обучаться у иллюзионистов фокусам и трюкам и исцелению проказа на ярмарках с помощью чудодейственной воды. Он перешел в Синайскую пустыню и добрался до Александрии. Там его выучили тайнам столярного мастерства. Я звал его назад, но он так никогда и не вернулся. Королю я дал лиру, и он пел. Я показал ему бемоль и диез, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я сделал так, чтобы люди встречались и узнавали друг друга, и расставались на перекрестках, как чужие. Я дал им и перекрестки, потом пришел черед гор, я украсил их стройными елями и соснами, поместил туда обритых наголо монахов, сказал им верить в инь и ян. Я никогда не рисовал добро и зло. Никогда. Это потом другие добавили. Я только дал им красные и желтые одежды, и пейзажи горных высот, и шелковые свитки, и кисточки, обмакнутые в бамбуковые чернила. На труднодосягаемых каменных плато я поставил неприступные города. Часовые стояли на страже и день, и ночь, Ждали осады, неприятельские войска не появлялись. Никто не появлялся. Над шлемами воинов, медленно взмахивая крыльями, летали орлы, их несли ветры. Ветры, дующие со всех сторон, я тоже нарисовал прозрачными красками. На высоте этих ветров я оголил горы. Чистые ручьи омывали камни, тропа велась к вершинам. Она была узкой, только для одного человека, и я вымастил ее желтыми кирпичами. Она вела прямо в небо, потому что над горами я рассыпал небо. Где-то голубое, где-то черное с белыми точками. И подвесил солнце, позволил луне изменять свой вид и дал утренней звезде быть первой и быть последней. Я снова попытался заглянуть в картину Михаила, и снова мне не удалось. А потом утомленный старик нехотя встал, пробормотал нам, что пора заканчивать, и из-за его плохого настроения мне пришлось торопиться. Я начал делать ошибки. Рука дрожала, ноздри сузились, глаза слезились, губы пересохли. А будь у меня все время, моя картина была бы совершенной. Я добавлял детали. Навеял в пустые поля запах лаванды, спустил на волны серых морей парусники, наполнил их купцами. Они быстро добирались от одних берегов до других. В одном селе соединил трех братьев и четвертого, и самому младшему пообещал самое лучшее. Под конец добавил здание суда. «Одел судей в черной мантии, прокопал водопроводы и пустил людей в них, и принцесс, и драконов, в некоторые места привел добрых героев с калеными мечами, налил им вина, чтобы пили со своими возлюбленными, где-то положил шпалы по мелким камешкам, пустил поезда пыхтеть по дорогам, с которых некуда свернуть». Один локомотив остановил снегопадом. Его гудок при отправлении вспорол зимний воздух и слух остальных пассажиров. И иней, и туман, и росу заставил блестеть на траве. В ухоженных садах посадил помидоры. Тут он сказал «Хватит, посмотрим». «Мы все развернули наши картины к нему». Тогда я и увидел Михайлову. Она была пустой, на ней ничего не было. Я посмотрел на него, но он не удостоил меня внимания. Старик медленно, но не из вежливости, а по своей неспешности обходил нас и смотрел. Слушал, принюхивался, жевал, пил. Он надолго задержался перед картиной Михаила. Ничего не сказал. Потом несколько быстрее просмотрел все произведения ангелов рядом со мной. Время от времени он что-то произносил. Ничего содержательного. Скорее, это были вздохи, выдохи, покашливания. Когда он дошел до меня, я уже был на той грани, которая разделяет высшее удовлетворение — И глубочайшее отчаяние, ничто не казалось мне более божественным, чем творить, и более дьявольским, чем отвергать. Проходили эпохи, вселенная вертелась по кругу, стремительно падая в самое себя. Когда он, наконец, поднял голову, все пространство сжалось до размеров моего кулака. Произведение Михаила лучшее. Что? прошипел я. Раз так я ухожу. Небольшой кусочек безоблачного голубого неба я прошел очень быстро. Мои ноги коснулись узкой извилистой тропы, мощенной желтым кирпичом. Я спускался, проходя через голые горы, идя к первым укрепленным городам. Монахи в желтом меня не приветствовали. Я смотрел, нюхал, слушал, потому что ты, ангел, в мире новичок и не чувствуешь так, как он. Поэтому возвеличивай его, рассказывай, что видишь, ты удивишь его. Я спускался. Предсмертные хрипы поднимались отсюда наверх по тропинкам и императорским дорогам.